Глава двадцать первая Четвёртый курс прибыл только на закате, переплюнув по продолжительности охоты даже выпускников. Мы с девочками извелись от переживаний, не внушало оптимизма и то, что младший паладин Лотар тоже куда-то запропастилась. Хранитель не пожелал раскрыть её местонахождение, но заверил, что на территории Академии куратора нет. Отсутствие вестей угнетало больше всего, Я уже хотела отправиться в башню преподавателей, чтобы разыскать мастера Архана, когда неактивная арка портала затянулась голубоватым туманом, а в его глубине вспыхнуло кольцо формирующегося перехода. Наконец-то. Мрак всемогущий, пусть только всё обойдётся. Привыкшая решать проблемы по мере поступления, я, даже узнав о смертельном проклятии, не стала паниковать. А тут непонятно с чего накатила дикая слабость. Ладони стали мокрые, И только сердце гулко билось в груди. Несколько отстранённо я отметила появление из портала пятерых боевиков. Как и второкурсники, они сжимали в руках кожаные мешки. А потом из арки вынесли носилки, и трофеи боевиков перестали меня интересовать. В неподвижной фигуре я узнала войскова. Бледный как смерть парень лежал, вытянувшись в струнку. Его глаза лихорадочно блестели, а ещё иллюзионист улыбался. И улыбка эта была очень своеобразная первая отреагировала ария подбежала рухнула на колени возле носилок бедненький тебе больно нифига он не чувствует его огнежук солдат парализовал недовольно пояснил джарами а ты куда смотрел почему не уберёг?» напустилась я на боевика конкретно в ту минуту я смотрел чтобы его недобитая самка не сожгла парализация живой огонь какой ужас «Мальчики просто не представляли, с чем им предстоит столкнуться!» Ария никогда не умела замолчать вовремя. В рядах жёванных и побитых раздался гул, а вот боевики, наоборот, притихли. Портал выплюнул всех охотников, лежачих больше не было. Мне бы порадоваться, но ощущение неименуемой угрозы мешало перевести дух. Если в момент перехода боевики и иллюзионисты переговаривались как приятели, то теперь после слов Арии разбились на две группы. Азарт охоты растаял, и парни вспомнили, кто из них кто. «Иллюзионисты Шипа получили наши конспекты», — отчеканил Элмар. Как и остальные, он притащил с собой целый мешок трофеев. В них подробно рассказывалось об огнежуке. «Вот жло бы, а для девчонок конспекты зажали. Попытка немного разрядить обстановку провалилась. В мою сторону ни один амба головы не повернул». «Вы не читали», — припечатал Джереми и разжал руки. Верхняя часть носилок звучно стукнулась о землю. Георг подскочил на них деревянной куклой, да так и остался лежать, хотя и сполз с носилок наполовину. «Вы не подготовились к охоте? Что, девочки, думали, вас на пикник везут?» Элмар рявкнул так, что многие вздрогнули, причём не только иллюзионисты. А Ария заплакала. «Просто она у носилок стояла, а орал Элмар на войского, вот и сдали нервы». Девочки шустро увели Арию в сторонку и начали успокаивать. Мне стало стыдно. Нет, не за напарника, а за ребят. Неужели они так и не поняли, куда попали? «Ничего, мой напарник сейчас в лазарете оклемается и будет учиться читать», — зловеще пообещал Джереми. «И на этот раз защищать Георга я не стала. Руки так и чесались от себя добавить. Но смысл? Он же сейчас ничего не чувствует. Совсем ничего». «Войске ты хотя бы формулу зафиксировал?» — в сердцах бросила я. Парализованный войске сказать ничего не мог, только мычал, поэтому на ответ расщедрился джерами «Косметичка, ты в своём уме? Ты хотя бы представляешь, какая тьма творилась в подземных тоннелях?» «И бумагу для заметок вы не взяли». Я с осуждением покачала головой. «Для заметок? Детка, бумажки если и пригодились бы, то только чтобы подтереться». Коротко хохотнул Джереми, довольный своей шуткой. Я опустилась на колени перед носилками и вытащила из кармана куртки блокнот с карандашом. «Пальцем шевельнуть можешь? Ты же понимаешь, что такой шанс профукать нельзя? Когда тебя ещё огнежук парализует?» «Динар, ты полегче, ему реально в лазарет нужно!» Элмар попытался оттащить меня от войского, которому я старалась впихнуть в руки карандаш. «Он умирает?» «Нет, но...» «Тогда подождёт?» «Георг, не беси меня. Живо собрался и выдал формулу, а потом создал ячейку в хранилище памяти. Проклятье, да ты этого огнежука в жизни больше не увидишь!» «Увидит», — коротко пообещал Икар. Иллюзионист вывернул содержимое своего мешка, и на землю посыпались части огнежука. Преимущественно лапки, крылья и кусочек панциря. Сразу видно, что боевики толком собрать запчасти не дали». «Ну, конечно, им по заданию только сердца нужны, об алюзионистах они просто не подумали. Эгоисты». «Маловато, конечно, но я не иллюзию успел зафиксировать. Поделюсь», — пообещал Икар. И заслужил от меня звонкий чмок в щёку. «Умничка». Снизу раздалось красноречивое мычание. Кто-то тоже хотел, чтобы его похвалили, ну и постарался как следует. Вернуть чувствительность пальцам Георг не мог, поэтому принялся выводить руны прямо в воздухе, а я записывать. Нет, всё-таки хорошо, что у всех иллюзионистов память отличная. Свои ощущения от парализации Георг воспроизвёл поэтапно. Конечно, для другого иллюзиониста эти записки никакого смысла не имели. Ни одна формула не сможет заменить личный опыт. Зато когда Войский оклемается, уверенно Джерром будет первый, на ком он новую иллюзию протестирует а потому что нечего было сначала носилки ронять, а потом Георга оскорблять. Меня он тоже, кстати, полоумной дурой назвал, потому что я войского в лазарет не отпустила, пока мы с ним детально его парализацию не законспектировали. Потом я вырвала лист из блокнота, затолкала войскому в карман и скомандовала «Можно уносить». Георг счастливо заморгал. Да, он мне был благодарен. Я же повернулась к Экару и предвкушающе потёрла руки. «Что ж, давай попробуем собрать твоего огнежука». И в этот момент позади прозвучал голос его напарника. «Знаете, я, кажется, начинаю догадываться, почему иллюзионистов из армии вытурили, они напрочь отмороженные Резко крутанувшись на пятки, уставилась на боевика. Молчаливый посыл был предельно ясен. «А ну-ка, повтори, что сказал». «Нет, Динара, я с тобой ссориться не хочу». Парень примирительно выставил руки ладонями вверх. А раз не хочешь, то иди-ка сюда, будем иллюзорный набросок и кара вместе корректировать. До меня ещё пару раз долетела что я больная, но мне было плевать, я уже вовсю занималась огнежуком. И да, всё ещё отчаянно завидовала. Мне тоже хотелось на охоту. Джереми решил за мной ухаживать. Конечно, играл на публику, но со стороны, наверное, всё выглядело очень даже натурально. Увы, но потрясённые лица девочек сказали мне о многом, когда, улучив момент, боевик вдруг упал передо мной на одно колено и чуть ли не насильно всучил пульсирующее огненное сердце огнежука. Похожее на драгоценный камень, оно оказалось скользким и мерзким на ощупь, примерно как истинное отношение ко мне Джереми. Свою коронную фразу «Меч расколдуй, тварь» он успел интимно прошептать на ухо, пока я растерянно таращилась на покрытую слизью трофейную запчасть. Завистливая «Ах!» заставила меня повернуть голову. Вздыхала излишняя романтичная ария. Я же мысленно представила, как мы с Джереми смотримся вместе. Он высокий, уверенный в себе, я мелкая и растерянная, а между нами полыхающее сердце. Тьфу гадость. Икар, тебе для комплекта точно не хватает. Вывернувшись из объятий Джереми, подбежала к Икару и сунула в его мешок слизкую гадость. динара Раскатистый к Джереми вышел внушительнее моего. «Это моё сердце». «Да нет же, как минимум огнежука». Я украдкой вытерла руки о мешок Икара. «Трофей мой». Джереми уже не рычал, а угрожающе нависал надо мной. «Фигу, ты мне его подарил, а я передарила Икару, потому что ему нужнее». «Да хотя бы у хранителя добычу зафиксировать». Лёгкая обречённость в голосе Джереми заставила Икара осклабиться в улыбке. «А кто я такая, чтобы помешать двум парням выяснять отношения?» Тем более, что второй раунд снова закончился в пользу Икара. Этим вечером я осталась у себя, хотя девочки настойчиво зазывали в гости. Пришлось отказаться, мне хотелось побыть одной и хорошенько подумать. Для начала о заказах Ирбнуола. Топор мастера Руфуса и метательные ножи господина альтора лежали на столе, освещаемые иллюзорными огоньками. Оружие было великолепно, уникальное в своём роде. Оно было дорого владельцам, и тем приятнее было то, что его доверили именно мне. Совсем скоро я прикрою топор и ножи иллюзий и спрячу ото всех. Пока же я любовалась доверенным мне сокровищем Получи я аналогичный заказ в шипе, управилась бы за три-четыре дня. «Но и серой справ, придётся принимать во внимание к Харову учёбу». Я раскрыла пока что пустой блокнот в чёрном кожаном переплёте «Подарок Ланца». Точно такие же выдавали всем боевикам для охотничьих заметок. Вот и я буду свой вести. Раскрыла на первой странице и аккуратно перенесла сведения о гномьем топоре и метательных ножах дроу. «Берг обещал раздобыть для меня в библиотеке подходящие книги». «Прежде чем наложить иллюзию и зафиксировать результат с помощью камней-накопителей, я хотела собрать информацию об оружии дроу и гномов. А ещё мне предстояло сделать Харову тучу расчётов, и тут вопрос нехватки свободного времени вставал прямо-таки ребром. Ничего, буду таскать с собой блокнот и на лекции. Затягивать сроки выполнения заказов не хотелось». «Уже завтра все иллюзионисты получат расписание». Здесь меня одолевали самые мрачные предчувствия. После переэкзаменовки речь шла о курсе универсальной магии и лекциях по магическому праву. Но за выходные ситуация могла в корне измениться. Нас проверяли. Учитывалось всё. Поведение парней на охоте, наши с девочками ночные приключения, даже моя поездка в Карагат. Лорд Льен не был бы главнокомандующим Тёмного Альянса, если бы упускал детали. Выступая в таверне перед гномами, я опасалась, что лорд Льен внезапно объявится в зале и пресечет данное безобразие. Обошлось. Не вмешался. У главнокомандующего Тёмного Альянса хватало и других дел. Следить за мной круглосуточно он не мог. Скорее присматривал, как за элмаром Вот только цели и задачи в отношении меня были совсем другие. В первую очередь для лорда Льена я была приманкой. А раз так, то и смысл притворяться кем-то ещё, да тратить время на выполнение обязанностей городской стражи. Мне за это монет не отсыплют, медальку не вручат. Эдриан Сатор научил меня ценить время и не упускать возможности решать проблемы по мере поступления, вычленяя главное. Благодаря папиной выучке я и не впала в истерику, узнав о неактивном смертельном проклятии. Вот когда чёрный маг его активирует, тогда и буду страдать». «Сейчас же следовало бросить все силы на избавление от немодного пятна на моей ауре, потому что именно из-за него я до сих пор и не смогла вернуть настоящую себя». Иллюзия не снималась из-за проклятия, исказившего мою ауру. Наложив его, чёрный маг изменил исходные условия, а это означало, что мне нужна информация по смертельным проклятиям. В семейной библиотеке книги на эту тему точно имелись, и задача попасть в столичный особняк Саторов из острой превращалась в жизненно важную. У меня была карта Карагата, я знала, где проживает маг-телепортист, способный перенести меня в столицу. Одна проблема — связующая руна на руке Элмара незамедлительно подаст сигнал, как только я пройду через портал. Это означает только одно — Элмар тоже в деле. Конечно, напарник об этом пока ни сном, ни духом но это уже несущественные детали я элена сатор профессиональный маг иллюзионист и для меня не существует преград.